не дрогнувший рукой стрелять в своего хозяина. И повод у вас был очень серьезный. Блумберг наверняка приставал и к вашей супруге, из-за чего вы ее заставили уйти из банка. Потом вы вернулись в дом. Охранники показали, что перед самыми выстрелами выходил только один человек. И этим человеком были вы, Игорь.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 строго глядя на эксперта, доставившего им сегодня ночью столько неприятностей. Сафаров и не думал скрывать своего мнения, считая, что все неприятности начались именно с появлением этого человека. — Где вы были в момент убийства? — спросил его Дронга. Сафаров покачал головой. — Я думал, вы начнете с чего-нибудь другого.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 «Согласитесь, у меня есть все основания вас подозревать. Вчера вечером вы довольно бурно выясняли отношения со своим родственником, причем так бурно, что это слышали и многие находившиеся на даче люди. Сегодня убивают водителя вашей сестры и пытаются убить Сергея Леонидовича. Единственный человек, который может беспрепятственно ходить по всей даче,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 или сделать так, чтобы он не мог никуда исчезнуть. «Про это вам тоже рассказали», — прохрипел Сафаров. «Я ведь только вчера узнал, что он купил билет для своей крашеной кошки. К Ларисе мы уже привыкли. Но когда я узнал, что он хочет уехать с манекенщицей, я пошел к нему и потребовал объяснений. А он мне врал, юлил, клялся, что ничего подобного быть не может».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 Если бы была своя, он бы не посмел. У них голос крови сильно развит. А инородки, значит, можно. Я его гаденыша готов был удавить собственными руками. — Не говорите этого больше нигде, — посоветовал Дронга, Иначе все будут подозревать именно вас. — Ну и пусть подозревают, — пожал плечами Саид. Я сказал, что готов был его удавить, но не говорил, что хочу убить.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 Он мог появиться из бильярдной? — Наверное, мог, — подумав, ответил Саид. Потом я побежал в гостиную и увидел там Блумерга, А когда услышал, что вызывают скорую помощь, поспешил к телефону, чтобы позвонить в Москву, узнать, как дела у племянницы, которая осталась дома с матерью Сергея, и сказать, что у нас все в порядке. — У вас нет своего мобильного телефона? — поинтересовался Дронго.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 Тогда КГБ был окружён такой загадочностью, что все сразу переставали задавать мне вопросы, а мне не хотелось особенно отвечать на них. Кроме того, я занимался спортом, и многие считали, что я проходил специальную подготовку. В те времена было много легенд о работе КГБ. «Каким видом спорта вы занимались?» «Боксом». «У меня неплохой удар слева».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 «Если мы не найдем убийцу до утра, то с утра его начнут искать сотрудники милиции и прокуратуры. А если там работают не самые умные люди, то боюсь, что ближайшие несколько дней нам придется всем вместе провести в тюрьме». «Почему?» — не понял Сафаров. «За подготовку и покушение на жизнь Сергея Блумберга и убийство его водителя. Никто не поверит, что банкир сам хотел разыграть собственное убийство». И нас обязательно посадят. Хотя бы для самоуспокоения. Идите за сестрой. Саид кивнул, поднимаясь с кресла, и вышел из комнаты. Через секунду он открыл дверь. — Она ничего не знает о нашем вчерашнем разговоре с Сергеем. Вы ей ничего не говорите. — Хорошо, — пообещал Дронга, посмотрев на него долгим взглядом. — Если вы так хотите, я ей... «Ничего не скажу».